Письмо почтальона Печкина. А папа с мамой совсем уже соскучились без дяди Федора. И жизнем немила стала. Раньше у них все не было времени дядей Федором заниматься. Хозяйство их заедало, телевизоры, газеты вечерние. Теперь же у них столько времени объявилось, что на двух дядей Федоров... хватило бы, не знали куда это время девать. Они все время про дядю Федора говорили и в почтовый ящик заглядывали, нет ли писем из деревни Простоквашино. Писем было много разных, а вот нужного письма не было. Мама говорит, не найдем мы дядю Федора, уже двадцать одно письмо пришло, а про него ни слова. Папа ее успокаивает: ничего, ничего, ничего. Подождем двадцать второе. И вот оно пришло. Мама раскрыла и глазам своим не поверила. Здравствуйте, папа и мама. Пишет вам почтальон Печкин из деревни Простоквашино. Вы спрашиваете про мальчика дядю Федора. Вы про него еще заметку в газете писали. Мальчик этот живет у нас. Я недавно заходил к нему, а его корова меня на дерево загнала. Потом я у них чай пил и незаметно пуговицу отрезал от курточки. Посмотрите. Ваша ли эта пуговица? Если пуговица ваша, то и мальчик ваш. Мама вынула пуговицу из конверта и как закричит: это моя, это моя пуговица. Я ее сама дяде Федору пришивала и папа тоже как закричит: ура! И маму к потолку подбросил от радости, а очки у него как слетят и не видит он, как маму ловить. Хорошо, что она на диван прилетела, а то бы папе досталось. И мама стала дальше читать. Все у вашего мальчика хорошо. Вы можете приехать за вашим мальчиком, потому что он ничего не знает, и я ему ничего не скажу, а мне Привезите велосипед. Я на нем почту буду развозить. И от новых штанов я бы тоже не отказался. До свидания. Почтальон деревне Простаквашину Можайского района Печкин. И папа с мамой после этого письма стали в дорогу готовиться, а дядя Федор ничего не знал.